Сборка мней. Так, бойцы, срочно найти нашего бога войны. У него еще радиопозывной колючий. И наших радистов, не НП, черт знает что, развоевались. Впереди ищите теперь за наступающими цепями погнали. Почему я сам не пошел вперед? Не вижу перспективы. Прорыв не удался. И неизвестно, удастся ли. По моему мнению, немцы уже нагнали сюда оперативные резервы, попробовали нас спихнуть в реку, не вышло. Теперь будут перемалывать наши роты и танки на своей эшелонированной обороне, планомерно отходя на заранее подготовленные позиции. Это не прорыв, это отпихивание врага. А нас собирались прорыв запускать по мягким и нежным делам гулять. Можно, конечно, мою бригаду использовать и как перфоратор. Мы вполне себе проломим несколько линий обороны нациков и иссякнем. Но заставит ли это противника отменить отправку на юг механизированных дивизий? Ради них ведь все затевалось. Не удастся вернуть немецкие танки сюда, все жертвы сегодняшнего наступления будут напрасными. Из стратегического масштаба бой перейдет в разряд боев местного значения. По улучшению позиций. Но потери несопоставимы. Хотя, если верить тому, что трепали про Ржев, там как раз так и получалось. И в очень крупном масштабе. По миллиону бойцов противостоящие стороны оставили в Ржавских болотах. Ну, видимо, не только я учусь носить геометрию. Наиболее крупные командующие. Не зря же они называли 1942 год учебным. а по-другому и не научишься. Это раньше на диване с книжкой я думал, чем они там в своих военных училищах и академиях занимались. А теперь я знаю, воевать умеет только тот, кто воюет. Невозможно научиться этому заочно. Вернулась группа бойцов с радистом. Радист передал мне трубку, вызывал меня сугроб на штаба. Передал приказ психолога срочно прибыть в Берлугу. Значит, Ватутин у меня в штабе. Именно молодые генштабисты, что теперь служат при моем штабе, мне так много рассказали про этого выдающегося полководца. В том числе и его прозвище «Психолог». И тогда я вспомнил его. Ватутин будет Киев брать, а потом погибнет от рук украинских нацистов-бандеровцев. Но сейчас он жив, полон сил, и голова его варит, как автоклав. Посмотрим, что он там надумал. Но сначала собрал своих, что разбежались по плацдарму, как тараканы, надавал всем заданий. Военкорам запечатлеть на пленку результаты противостояния брони и снаряда. Кактус увелел прекратить вести огонь всеми видами боеприпасов, кроме польских, и отводить батареи на запасные позиции. Рембату, провести ревизию подбитой и брошенной техники на предмет поиска трофеев, космодесанту не лезть в бой, обеспечить выполнение службами бригады их заданий и вернуть всех к ночи в расположение, то есть на восточный берег. Мы не будем наступать? Будем, но не сейчас. И, возможно, не здесь. Всем все ясно. Выполнять. Пошли к берегу. Я, Гармозека, Кактус, радисты и бойцы охраны. Не кучкуясь, россыпью от укрытия к укрытию. Немец долбил по плацдарму, слепую, но постоянно. Командир, бегемот! Сгоревший самоход стоял в ложбине, скрывавшей его посредств ствола. И даже это его не спасло от вражеского снаряда. Хорошо бы видна была обгоревшая пробоина. Длинная. Снаряд вошел чуть наискось, не с срикошетив. Видимо, сразу полыхнул бензин разбороченных баков. Сейчас бегемот уже не горел, чадил. Рядом валялись два красных огнетушителя. Тел не было. Я заглянул внутрь раскаленной машины. Но, увидев цилиндры снаряда в боеукладке, быстро дал задний ход, махнув рукой, чтобы остальные тоже прятались. «Так можно и по ветру развеяться». «Как они не рванули? С безопасного расстояния обернулся, снял каску, склонил голову, перекрестился. Минус один. Второй самоход нашли на берегу, тоже битый, но боеспособный, на ходу, и пустой. Экипажи обеих машин были тут. Половина завернута в брезент, а погиб тот экипаж, где командир был с испорченным скальпом. Не слег он в госпиталь, не дожил. Они отбивали танковую контратаку врага. Самоход вспыхнул, как спичка. Горящие люди вываливались из него и бежали живыми факелами. Голоса ребят, что видели это, постоянно срывались. У меня и самого ком в горле мешал говорить. Горящие люди — это личное, особо проникающее. Зеленая клеенка, холодный мертвый свет, родные ступни. Ах! Но надо. Надо взять себя в руки. Я не Витя Данилов. Я Камбрик медведь У меня ответственность дела. Надо, Витя, надо. Надо. Что-то надо сказать. Я же командир твою дивизию. Егеря не погибают. Они отступают в ад на перегруппировку. Глупость. Пафосная, ненужная, неуместная глупость, но именно это я и сказал. Отвернул брезент, посмотрел на обуглившихся ребят. Опять перед глазами вспыхнула картинка. морк, и зеленая клеенка, босые, родные, холодные ноги. Хорошо, а в темных очках, что скрывают глаза? Провал. Следующее, что помню, да и то как-то фрагментарно, Стою по колено в реке, жду лодку. Ни на кого не могу смотреть. Наверное, понимали, не беспокоили. Первое. А сколько их еще сегодня будет? А завтра? Как мне их завтра посылать в бой, если я их вижу такими черными, с полопавшейся кожей, оскаленных, с пустыми глазницами? Как найти в себе силы? и не очерстветь душой и сердцем при этом. Как? Не думать о них, как о людях? Считать их штуками, как патроны? Так советовал один персонаж-мудак в горячем снеге. Причалила лодка, именно за нами. Сел на носу, всю переправу смотрел невидящим взглядом в воду. Громозяка пытался что-то сказать, был грубо послан. Знаю, все знаю. И что скажешь, и что подумаешь, но не надо. Не надо слов, мало все это знать. Надо что-то сделать со своим сердцем, душой, головой и совестью. Надо найти в себе силы жить дальше, воевать, делать то, что должен. И не стать тем чурбаном, что людей штуками считает. Остаться человеком, с живой душой. Лодка ткнулась в камыши, выпрыгнул первым. По пояс в воду. Пох. Попер буром грудью, раздвигая камыш. Берег весь был перепахан воронками. Оказалось, мои минометные самоходы выходили прямо к воде, отстреливались, отползали, а враг еще долго лупил по этому месту. Побежали, а то еще залп кинет. Голупо сложиться не хотелось. Калькулятор в моей голове вякнуть пытался. А как немец вычислил мои минометы, ведь накрыл же их позиции? Но тоже матерно был послан по аморальному маршруту, чтобы не закатывал арбузы шире головы. Переправа гудела и бурлила в километре севернее. На любой маломальской возвышенной кочке стояли зенитки, жадно тянущие свои хоботы в облака, где мошками купались несколько силуэтиков стальных птиц. Все было вдоль и поперек изрыто узкими окопами. Укрытие от обстрелов и бомбежек. Кое-где валялись обертки от инд-пакетов и обрывки бинтов. Не всем повезло укрыться безнаказанно. Вышли к оврагу, который был весь вытоптан людьми. И сейчас он был полон. Тут накапливались роты до переправы. Обошли овраг. Вышли на дорогу. Пошли по пыльной обочине, глотая густо поднятой техникой и тысячами ног чернозем, перемолотый в пыль. Тут нас и нашел водила моего газика. Он нас быстро примчал до штаба. Едва попав в расположение, пришел в дикую ярость. Успели накатать и натоптать множество дорог и тропинок. Люди и транспорт в совершеннейшем беспорядке размещены, как придется. Раздраконили на свежие дрожжи. разорался, как паровоз перед переездом. Как не на фронте, а в тылу? Тут еще и брасень попал под горячую руку. Сунулся ко мне, чтобы я куда-то позвонил, а то ему опять что-то не дали, но получил по шее еще и пинка под зад. Забегали с охапками веток, стали натягивать сети, А самим догадаться не судьба. Тут весь извелся, как их потерять не может. а им самим собственная жизнь дорога. Значит, я заставлю ее жизнь поберечь. Улаками желание поберечься вобью и мой рассудок сберечь заодно. Подойдя к штабной палатке, вообще пришел в неописуемый восторг. Палатка в зоне досягаемости батарей противника. Гля! Чему я их учил? Сугроб, гля! «Иди сюда, пёсий потрох Ко мне, гля!» «Иваныч, ты чё? Там фронта же!» «Ты ещё и генералов угробить решил!» — взревел я. И ударил его со всей своей возможной дурью и злостью в грудь. И ещё неизвестно, чем бы это закончилось для моего же надштаба, да и для меня потом, но удар мой успел сбить громозека, надштаба получил только покасательный. Зато я накинулся на Громозеку. Несколько минут мы молча, пыхтя только, вели схватку. Я наносил удары, Громозек их молча и очень эффективно парировал или уклонялся. «Генерал ждет», — напомнил он мне. «Как будто мы не дрались, а в подкидном выиграли». Я перестал пытаться пробить его оборону, тяжело вздохнул, выдохнул. «Полегчало?» — спросил Громозека. Я кивнул. И верно, мир перестал мерцать сумраком. Обращайся. Я ухмыльнулся, два раза хлопнул по своим бокам, выбивая из одежды пыль, и шагнул за полог палатки.